Часть вторая. Мы не забудем. Прощание с Мэрлин Ялом. 22 ноября. Ив Ялом, дочь. Когда мама только начала курс химиотерапии, она получила множество писем со словами любви и поддержки. Именно тогда она поняла, что человек живет не только для себя. До того, как в наш дом постучалась беда, «Мама не осознавала, какую важную роль играла в вашей жизни, в жизни людей, которых она наставляла, опекала, подбадривала, вдохновляла и любила всем сердцем. Это осознание глубоко тронуло ее и скрасило последние месяцы ее жизни. Она хотела лично попрощаться с каждым из вас и сказать, как сильно она вас любит. Я ее дочь». а потому считала само собой разумеющимся, что на столе всегда найдется место для еще одной тарелки, а на ее миниатюрных коленях место для еще одного ребенка, нуждающегося в ласке и внимании. Я чувствовала себя любимой и нужной. И да, во мне, как и во всех своих детях, мама стремилась развить только самые лучшие качества. Как мне повезло, что моя мама была такой феминисткой. Как повезло всему моему поколению, мы не только убедились, что это возможно, но и под ее мудрым руководством смогли сделать мир чуточку лучше. Она утешала, наставляла и поддерживала многих моих товарищей по играм, а также моих детей и их друзей. Я работаю акушером, и моя задача состоит в том, чтобы помочь новому человеку родиться на свет». Но сейчас я здесь не для того, чтобы встретить жизнь, а для того, чтобы ее проводить. Мне кажется, это правильно. Рид Ялом, сын. Мэрилин любила землю. Любила, стоя на коленях, сажать в жирную глинистую почву помидоры и собирать клубнику. Нам будет не хватать ее абрикосового варенья. Мэрилин любила свежий воздух, любила природу и долгие прогулки. Я помню, как собирал чернику в Гейдельберге и упивался ее голубым ароматом. Я помню, как они с Ирвом стояли на гавайском пляже и, держась за руки, любовались закатом. Я вижу, как она закрывает глаза и вдыхает соленый воздух. Она любила огонь и все теплое, Когда зимой в камине потрескивали дрова, Мэрлин всегда подсаживалась ближе. Я помню неделю, что три поколения нашей семьи провели на Сильвер-Лейк. Мы гуляли, купались, разговаривали и пели песни у костра. И жарили зефир, пока он не подрумянивался со всех сторон. Мэрлин любила красоту, но это был не просто гедонизм. Она видела в ней живительную силу, символ доброты и человечности. Душевная щедрость была ее главным секретом — ее религией. Она искала ее в своих исследованиях и делилась ею с миром в своих книгах, а с детьми — в повседневных делах. Перед ужином мы наслаждались временами года Вивальди и пили херес. Слушая ее рассказы, мы переносились в шартер и будто своими глазами видели его чудесные витражи. Но самое главное, ее всегда окружали удивительные друзья, ученики, коллеги. И, конечно, мы, ее семья. Ирф, мои братья и сестры, наши жены, и теперь уже восемь внуков. Она призывала всех нас продолжать ее дело, искать добро в других культурах и религиях, в человечестве, друг в друге. Мне будет очень ее не хватать. Она держала факел, что освещал наш путь, но я не думаю, что он погаснет. Напротив, он разгорится только ярче. Он озарит ночное небо, подобно сонму ярких звезд, пылающих в бесконечной Вселенной. Теперь этот свет сияет в каждом из нас». Бен Ялом. Сын. У моей матери был особый взгляд на мир. Полагая, наибольшее влияние на него оказали поездки во Францию. «La façon au manier correcte de faire la chuse» — правильный способ делать вещи. Он касался всего на свете, от вежливости и хороших манер до расчесывания волос, мытья рук и даже надевания приличной рубашки к ужину. помимо воспитания детей, знание правильного способа делать вещи, хотя и немного неуместное в конце XX века в Калифорнии, придавало ей уверенность в окружающем мире, чувство направления, о котором многие из вас упомянули в ваших замечательных воспоминаниях и мемуарах. Одной из крайностей этого мировоззрения был постулат, которым она часто подчевала меня в юности, а именно, что «детей должно быть видно», но не слышно. К ее большому неудовольствию я не был тихим, вежливым ребенком. Напротив, я был упрямым, капризным и очень разговорчивым. Лично я не помню, чтобы со мной было так уж тяжело, но все уверяют, что было. Я осознал это только в последнее время, когда увидел, как она управляется с моим шестилетним сыном Эндрианом. Не скрою, он своенравный и упрямый ребенок, Чуть что Эдриан начинает кричать, швырять вещи и уверять меня, что я худший отец на свете. Неудивительно, что он мой сын. Очевидно, это кара за все мои детские шалости. И кара заслуженная. И все же, когда он спокоен, он милый, лучезарный мальчик. Раньше я боялся, что мама будет шокирована его поведением, ибо оно весьма далеко от «la façon de faire la chaise». Обычно Эдриана и видно, и слышно одновременно. Но я напрасно волновался. Мэрилин быстро нашла к нему подход. «Илитрэ затащен. Он очень милый», — говорила она мне каждый раз, когда мы приезжали к ней в гости. «К нему быстро привязываешься». Вместе они часами читали детские стишки матушки Гусыни про Шелтая-Болтая и 47 сорок, но чаще всего вот это — «Играет кот на скрипке, на блюде пляшут рыбки, корова взобралась на небеса, сбежали чашки, блюдца, а лошади смеются. Вот, — говорят, — какие чудеса!» На последнем слове Эдриан обычно сползал на пол и начинал заливисто хохотать. Ее терпение, теплота и нежность напоминают мне, что на самом деле моя мама вовсе не была суровой или строгой, хотя иногда я думал иначе. Она усмиряла упрямое чудовище во мне не криками и наказаниями, но спокойными, тихими и мудрыми словами. Я знаю, что в эти последние месяцы она много разговаривала со своими детьми и друзьями, делясь самыми дорогими воспоминаниями. В понедельник вечером, когда мы разговаривали в последний раз, она сказала мне, «Ты мой малыш и будешь им всегда». «Мы будем помнить», читают Ив Ялом и ее дочери Лили и Алана, повторяют все присутствующие. Вдыхая аромат лаванды с полей Прованса, «Мы будем помнить о ней», листая умную и увлекательную книгу, «Мы будем помнить о ней», рассуждая о Боге в его женском обличье, «Мы будем помнить о ней», Садясь за стол и рассказывая, что у нас на душе, мы будем помнить о ней. Благоговея перед историей, но осуждая патриархат, мы будем помнить о ней. Слыша звон колоколов в сен сюль мы будем помнить о ней. Влюбуясь абрикосами в цвету, мы будем помнить о ней. Смотря, как день сменяет вечер, мы будем помнить о ней. Вставая из-за стола, Мы будем помнить о ней. Услышав мудрую цитату, мы будем помнить о ней. Поднимая бокал шампанского, мы будем помнить о ней. Ощущая смущение, печаль, восторг и радость, мы будем помнить о ней. Пока мы живы, она будет с нами, она часть нас. Мы будем помнить о ней.